Глава третья. В такие уши грех не врать. Дочь Софьи Филипповны Валентина проживала в обычной панельной пятиэтажке на втором этаже. За дверью слышались женские голоса и мужской басок. Однако, когда Зинаида позвонила открывать ей, не спешили. Она позвонила ещё раз. И ещё голоса смолкли. А к двери так никто и не поторопился. Валентина, открывайте немедленно, я слышала, что вы дома. Властно прокричала Зинаида в самую замочную скважину. Она попыталась еще и заглянуть в отверстие для ключа, но замки теперь стали делать такие, что порядочному человеку и глаз упереть некуда, абсолютно никакой возможности. А уж она и так прилаживалась, и так неожиданно дверь так быстро распахнулась, что сыщица еще не успела выпрямиться, и перед ее глазами возник чей-то живот в цветастой футболке. Горы народ пошел! – крикнула кому-то в комнату крепкая темноволосая женщина лет сорока. Леш вер, я горы народ пошел. Не успеешь открыть, а они уже кланяются. Чего надо то? Голосовать всё равно не пойду, хоть на колени падай. Зинаида выпрямилась и бросила на женщину высокомерный взгляд. А я, собственно, вас никуда и не зову, э, к Валентине, заявила она. У женщины моментально глаза загорелись недобрым огнём. Вер, Верка! Снова рявкнула она в комнату, и в прихожей появилась сухонькая дамочка с острым как клюв носом и с белесыми глазами на выкате. Вот она, Верка, полюбуйся, легкана поменьше. А странноса Верка вышла в коридор и с неприязнью оглядела Зинаиду. Зинаида еле сдержалась, чтобы не наговорить женщинам любезностей, но с руганей начинать допрос, загубить все дело. Так ей думалось, поэтому она только поджала губы и без приглашения шагнула в квартиру. Затем повернулась к той, что открыла ей дверь: "У меня, Валентина, к вам серьезный разговор. Мне в гостиную проходить." Валентина не собиралась пропускать гостю ни в гостиную, ни в кухню. Она уперла руки в крутые бока и забасила. Некаких разговоров. Ты уже пожила в славь. Теперь наш черед. И даже не упрощай. Твоя песенка спета. Зинаидов взглянула на Валентину и вдруг поняла. А и в самом деле. Это бабища запросто может жизнь лишить. Вот только кулаком размахнется. Эх. Неужели учуяла, что Зинаида нас лет напала, скорее всего, доченька матушку Софью Филипповну и прикончила, а теперь, кажется, её Зинаиду убивать собралась. Понежилась, хватит, продолжала гласить Валентина. Вы знаете, выкинула белый флаг Зинаида. Я, в общем-то, Не нажилась еще, то есть я бы и еще не против, да и не нежилась как следует, правду вам говорю. Внезапно послышался грохот, страшный треск, и до дамских ушей донёсся отчаянный мужской вопль. Валя, Валюша, помоги! Зинаидов вздрогнула. Верочка начала мелко трястись, а Валентина ещё больше набычилась и побогравела, но принципиально мольбы о помощи не услышала. Однако и проситель не умолкал. Валька, стерва крывоногая, сейчас оборвусь на хрен с этого балкона, обьюсь к чертям собачьим. Валентина ткнула подругу в бок и оглушительно зашептала: "Верка, э, скажи ему поскорее, само бывает, жена его пришла. Она его всё равно пришебёт насмерть". Верка дёрнулась в комнату, а Валентина уже надвигалась на гостю с животом и грубо выпроводила: "Эй, вы, а смотрю, уходите. Вы же, вы же торопитесь". Ой, а нельзя держать её? Нет, нет. Самишь понимаете, изваный гость, что в горле кость. Зинаиду уже смикнуло, что убивать её сегодня не будут, и вообще её здесь приняли за кого-то другого, поэтому она уверенно отодвинула хозяйку и прошла в комнату. В комнате была Настеш распахнута балконная дверь, и было прекрасно видно Как по ту сторону перил болтается мужчина и изо всех сил цепляется за них. При этом он нещадно покрывал матами и себя идиота и ту любимую и единственную, которой завернул сегодня как последний лох на груди пригретьца. Рядом с ним торчала Верочка, и она стервенела долбила мужчину по пальцам, чтобы он оторвался и не позорил доброе имя подруги. У вас там, господин, на балконе болтается. Так вы его в дом затащите. Что ж он на ветру получится? кивнула Зинаида на бедолагу. "Не ваше дело", рыкнула Валентина. "Это совсем даже не господин. Это это это садист. Ну, цветы он садит у меня в ящичках. Озеленитель оборвался, наверное. Генко Шипела верная подруга Верочка: отцепляйся, поразить такой! Твоя цапля нарисовалась, все равно скинет. Дуры, это не моя! Никак не хотел быть благородным генком. Зинаида прикрыла двери на балкон, откуда несло холодом, и уселась на диван. Я к вам, Валентина, по поводу вашей матери Софьи Филипповны. Расскажите, как прошел ваш последний день с ней. Валентина остолбенела. Она-то решила, что милиции все вопросы ей задала и больше её помощь не пригодится. Нет, ну в самом деле, сколько ж можно? Так я всё рассказала уже, выпятила Валентина цветастый живот. Мне вы ничего не говорили. Так что потрудитесь, твёрдо заявила Зинаида. Когда она шла сюда, то подыскивала разные слова, чтобы ни дай бог не ранить душу дочери неосторожными воспоминаниями. Но теперь все предосторожности показались излишними. Явно дамочка не слишком печалится. Это так? Но Валентина даже не догадалась сесть и теперь стоял посреди комнаты, как нашкодившая школьница. Ну, у мам была своя квартира, но она всё равно у меня жила. И в тот раз тоже с работы сразу ко мне пришла. Да вы садитесь, садитесь. Милости вы разрешила сыщется. А дальше, ну, мама с собой еще работу на дом взяла. Она часто домой приносила тряпки. То просто читеть не успела, то показам торопилась. И в тот раз тоже мы поели. Нет, она одна поела, я уже кино смотрела. А потом кино кончилось, и я спать пошла, уснула сразу, я ж с ночной была. На балконе тощенькая Вера пыжилась, втягивая несчастного мужика обратно. Тот явно превосходил в весе, и Верочка еле держалась, чтобы не нырнуть следом. Давайте их затащим, все равно поговорить спокойно не дадут, предложила Зинаида. Ладно их, пусть сами его корабки ваются, отмахнулась Валентина и снова сосредоточенно сдвинула брови. Спрашиваете. Усаживаться хозяйка определённо не собиралась, и это Зинаиду нервировало. К тому же, акробаты на балконе грозили в любую минуту сорваться, что тоже раздражало. Допрос шёл колом, но сыщица, однако, из последних сил напрягалась, чтобы выудить из свидетельницы всю возможную информацию. Значит, вы пошли спать, поджала на губы и сосредоточенно собрала брови в кучку. А может вы все-таки не сразу уснули? Может слышали какие-то разговоры или звонок телефонный? Я вот знаю, что многие очень хорошо просыпаются от телефонных звонков. Не, я не просыпаюсь, потому что у нас телефона нет. Сколько лет стоим на очереди, а нам все не ставят. Хотел коммерческий подвести, так еще линию не протянули, но обещали скоро. Охотно поделилась Валентина. Я ничего не слышала. Меня и милиция эту еле разбудила. Балконные двери с шумом распахнулась и на пороге появились посиневший от холода Гена и трясущаяся Верочка. Вальк, но ну ты че совсем а? Главное сама в тепле, а я значит на перилах болтаясь. Мах бы я не болтаться! Звонко затараторила Валентина. Мог бы и спрыгнуть со второго -то этажа. Тож мне гусь хрустальный, прям рассыпался бы. Мужчина медленно-медленно поднял подбородок, громко-громко засопел и быстро-быстро кинулся зашнуровывать ботинки. И все, и больше не вернусь. Будешь потом с обкусанными локтями жить, а я не вернусь, Верка. Пойдем в кафешку, предательство обмаем. Верка радостно сверкнула глазами, потом мельком взглянула на подружку и виновато прощебетала. И правда, Вальчика, я там мучилась, мучилась, чуть скоро сама не оборвалась. А ты тут в тепле. Предательство это, Гена верно говорит, надо его обмыть. Валентина не удерживала друзей. Казалось, она была даже рада, что те так быстро смылись. На чём я остановилась? Спросила она Зинаиду, когда дверь за ними захлопнулась. Вы сказали, что милиция вас с трудом добудилась. Да! Долбел, долбел в двери. Хотел даже взламывать. А тут я возьми и проснись наконец. Ну, а у ней мне сразу: "Вы такая-то, такая-то. У вас погибла мать. Загорела". А я даже не знала, представьте. Валя А почему они к вам сразу заявились? Милиционер это. Валентина пожала плечами. Как? То есть почему? Я ж дочка, родная. Вы знаете, как я её любила? Ах, как я любила! Я ведь даже замуж ни разу не сходила. Всё вокруг маменьки, мамошка, мамошка. А молочка, а? Не хочешь о, булочку? А вот я тебе яблочко купила. Хочешь? Да какого хрена? <кхм> Нет, я в маминке душе не чайала. Вот та низ сразу. А что им ждать-то? Рух я потом на работу уйду. Ну, с работы это понятно. А как они вас нашли? Допытывалась Зинаида. Валентина ещё больше распахнула глаза, удивляясь несообразительности гостей, и буквально по слогам диктовала. Всё очень просто. Маманя же очень за меня волновалась. Он придумала, всегда за с собой записочку носила. В случае, на всякий обратится к дочери, проживающей по адресу. И потом меня успокаивала. Ты, доченька, не беспокойся, если со мной что случится, тебе первый сообчат. Она меня однажды чуть не угробила так. Как это? Да вот так. Валентина, видимо, вспомнила, как чуть не угробилась и звучно швыркнула носом. Хотела было продолжать, но рыдания снова схватили за горло, и женщина понеслась на кухню хлебать воду. Вернулась она с двумя стаканами воды. Вот, захватила себе, но потом: "Эй, вам на всякий случай, а то я сейчас такой ужас расскажу". Маменька ведь у меня с прыдарью была, в смысле находчивая такая, хоть вешайся, а я ее все равно любила, все ей прощала, даже ту выходку. Валентина снова прокинула в себя стакан и только после этого начала говорить: "Я на швейной фабрике работаю. Так вот, помню, прошло зимой, было уже шесть часов, темно." Пробегай ко мне бригадир, шавтя белая. Иди говорит Валька в кабинет начальника цеха. Там милиция пришла. У тебя мать убили. Так у нее просили тебя подготовить. Ну, я захожу к начальнику, там и правда два милиционера сидят. Мы чали, мы чали, потом приглашают меня на опознание. Какой-то неходяю вас мать убил. А у нее записочка, чтобы к вам обращаться. Вот мы через соседей вас и нашли на работе. Поехали узнавать. А я всё упираюсь, не хочу, а делать нечего надо. Приехали в Морг. Мне сначала вещи показали. И я даже на тело смотреть не стала. Зачем? Если тут теи матушки на шоу большая шапка её. Моя, говорит, родительница. Они меня до дом довезли, успокаивают, а я как замороженная, только об одном думаю. Может и неплох, что матушка так скончался, от болезни не мучилась, а быстро умерла. Я теперь свободная личность, поживу как человек. А то, ну чего ж? В самом деле, живу столько лет, замш не вышла, потому что матерь моих вожоры не по душе были. А тут наконец живи с кем хочешь, полная свобода. И главное, я еще состариться не успела, вполне можно семью устроить. Ну, радуюсь так потихоньку, сама уж думаю, какую перестановку в квартире сделаю. Э, что вы думаете? Поднимаюсь к себе, открываю двери, а на встречу мне выходит мамочка собственной персоной. Я чуть сама в автоморге не оказалась. Говорю уже, она такая, прямо как чаво выдумает. А как же? Это она пошутила, что ли? Распахнула рот Зинаида. На хрена все шуточки? Если бы она ещё и до этого додумалась. Ужаснулась Валентина. Э, было так. Мамку мою в подъезде какой-то бичио грабились, редьбела. Что бы шапку сняли. И, видимо, сама-то грабительницу шубою напялила, нарядилась, потом напилась как следует. Её со бутыльниками то и прикончили. А милиция, когда труп обнаружила, сразу по карманам шарить давай. А там матушкойной рукой написано в случае несчастья обращаться. Какой ужас! Посочувствовала Зинаида. Валентина потёрла глаза кулаком и добавила: Это ещё не ужас. Ужас был, когда меня заставляли тот труп из морха забирать. Я ж его как маменькино официально познала. Чуть надо мне привезли, яли открыстись. Зинаида посмотрела на несчастную сироту и стала собираться. Больше ничего ей Валентина сообщить уже не могла. Валентина с облегчением поднялась. Незваные гости вымотали у неё все силы, ещё и Генку пришлось из квартиры вытурить. Хозяйушка уже распахнула двери, даже обмолвилась: "А если будете в наш край заходите, правда, я сегодня в командировку летаю в срочную, так что чего вам заре по гостям таскаться". Но тут Зинаида затормозила и резво повернула обратно. Вот вы сказали, Софья Филипповна сгорела, а как же бумажка принецелая осталась? Прищурилась она. Валентина снова скисла. Но ну, не вся ж она сгорела, ее задушили и хотели вместе с домом сжечь. А соседи пожарку вызвали, вот она и не успела, ноги только обгорели, а все остальное целое оказалось. Там даже на руке надпись какая-то была. Сейчас вспомню. Я не такая во. В этот то раз я уже по настоящему ее узнавала. Хорошо. А где ваша мама жила? Корпичная 11, квартира 4. А ну, все что ли? Зинаида рассеянно помотала головой. Спасибо, Валентина. Но уже совсем на пороге она очнулась и щелкнула пальцами. Черт! И все же. Почему она от вас ушла в тот вечер, а? Этого Валентина уже вынести не смогла. Она не умела и испугалась, и ляпнув классическое: "Ой, у меня молоко убежало", захлопнула дверь. Зинаида в растерянности спустилась вниз и вышла из подъезда. Что-то не нравилось ей это Валентина. Врет ведь. А где? Зачем? Хотя нет. Надо срочно нестись домой и там подумать. Сыщится не торопясь направилась домой, хотелось пройтись по свежему воздуху. Однако на улице стал накрапывать дождь. И вроде бы не сильно лил, капли падали лениво, вяло, но ослякати добавил. Зинаида в своём новом персиковом пальто чувствовала себя неуютно. Да ещё, ох уж эти водители машин. Они так и старались облить ярко одетую даму грязью. Один даже изловчился и специально по ближайшей к ней луже проехался. Паразит. Хорошо еще, что Зинаида умела так ловко прыгать. Правда, от прыжка пострадали сапоги. На них теперь ясно выделялись мутные капли. А обувь и пальто следовало поберечь. За них еще даже не уплачено. Поэтому Зина забежала в небольшой магазин, чтобы переждать дождь. Здесь торговали мебелью, и народу было немного. Парочка пенсионеров, бродящих по выставочным рядам будто по залам Эрмитажа, муж с женой, которые ссорились возле кресла-качалки, да молодящаяся модная особа на тоненьких каблучках. Зина едважно прошлась между рядами диванов. Потом стала приглядываться к кроватям, шкафам, горкам. Её собственная мебель уже давненько красоты не создавала. Приходилось только восхищённо ахать, разглядывая Юлькины журналы, где во всех красках были расписаны чьи-то роскошные хоромы. Однако она даже и не мечтала о том, чтобы сменить интерьер. Но теперь, когда ей светило клата можадера Меже нера чёрт! Как же называется ее будущая должность? В общем, теперь не грех и приглядеться к новинкам мебельных фабрик. А скажите, почему у вас нет плетеных экспонатов? Капризно пищала молодящаяся женщина, обращаясь к продавцу. Мне бы хотелось, допустим, плетенный сервант. И что я должна теперь делать? Люди в подобном случае только вешаются, извитильно подумала Зинаида, но продавец весьма добродушно пояснила: "А вы знаете, сейчас в городе проходит замечательная ярмарка плетёных изделий. Вам нужно от нас выйти, сесть на семёрку и доехать до конечной. Там сразу увидите большой такой гипермаркет. Это кирпичный 9. Вот там ярмарка и проходит". Девушка улыбнулась и поспешила к семейной паре. Там творилось что-то непонятное. Муж уселся в кресло и раскачивался из-за всех возможностей новенькой качалки. Ноги мужчины высоко взлетали вверх. Как выяснилось, он проверял качество изделия. Ну совсем ума нет! Покачала голову Зинаида, наблюдая за покупателем. Действительно! Фыркнула молодящаяся особа. Главное говорит: "Сесть на семёрку". Может, подумать? Я знаю, что это такое. Может, подумать? У меня машины нет. И как туда ехать, чёрт? Зинаида моментально смекнула, что ей сейчас не возможно повезло. Такое совпадение просто даровано ей небесами. Дамочка, собирайтесь на кирпичную 9. А Зинаиде требуется на той же улице дом 11. -й. А вы знаете, я, пожалуй, смогу вам объяснить, напишено предложила она. Ой, вы волшебница, всплеснула руками незнакомка. Вам тоже на ярмарку, да? Давайте тогда так. Вы впереди ежайте, а я за вами сзади. Зинаида крякнула. Ничего себе повезло. Значит, она на троллейбусе потрясётся впереди, а эта леди за ней на машине. У вас автомобиль какой марки? Не умолкала та. За кем мне держаться? Зинаида Карыцкая удовлетворённо расплылась в улыбке. Всё не так страшно. Просто дамочка посчитала, что такая достойная женщина, как Зина, тоже на колёсах. И она кокетливо поправила причёску. Знаете, моё авто сейчас в сервисе. Что-то там под сиденьем барахлит. и зеркало отвалилось. Так что я сегодня хоп-стопом передвигаюсь. Ну, так это даже лучше. Пойдёмте. Вскоре они уже неслись по мокрым улицам города в тёмно-вишнёвой намарке, название которой Зинаида так и не узнала. Женщина уверенно держалась за руль, а Зинаида вовсю командовала, когда и куда свернуть. Уж что ж то? А как ходит троллейбус семёрка, она знала с детства. Вот, наконец, ткнула она пальцем в огромный стеклянный корпус за окошком. Вот вам сюда. А вы разве не на ярмарку? вздёрнула брови дамочка. Вы знаете, у меня дома уже есть палетёный сервант. Я палетёный телевизор заказала, жду. Мило улыбнулась Зинаида и выпорхнула из салона. В подъезде, на первом этаже, она чуть не столкнулась с худеньким старичком. который высоко задрал голову и что есть мочи долбил сучковатой палкой о бетонный пол. Ой, простите, пожалуйста. Извинила Зинаида. Здесь темно, я чуть вас не сшибла. А мне красавица всё одно, что темно, что светло, глаза мои свету не различают. Горько пожаловался старичок. И принялся нащупывать Зинаиду растопыренной пятерней. Пятерня уверенно пошарилась в области лифа, потом опустилась ниже. И когда уже Зинаида собралась таки возмущенно надавать якобы слепому ахальнику под ланям, перекинулась на стену. Старик и в самом деле был слеп, как крот, а его рукоблудство пригрезилось Зинаиде. А ты излишней самонадеянности. А что? Когда хорошо выглядишь, можно чуточку и возмянить о себе. Вам выйти надо, может, двери открыть. Устыдилась Карыцкая. Да я б и сам вышел-то. В чайне первой до да вот того 50 руб. я бронял. А клюкой-то их не больно нащупаешь. Погляди, девченька, может тут, где валяются. Зинаида послушно стала пялиться на пол. Ничего. Чисто подметённый пол и всё. Она даже немножко выше поднялась и спустилась на две ступеньки ниже. Ничего. Вот и горе какое, а, покачал головой бедный старик, и его незрячие глаза налились слезой. Пенсия-то когда ещё будет? А я и так на дно махалебе. Вот тебе и сэкономил, называется. Хоть бы уж меня машина какая сбила, чем с голоду-то помирать. Пойду на дорогу, а вось кто сжалится, собьет. Да что же это вы такое придумали? Возмутилась Зинаида. На дорогу нынче только выйди, там таких жалостливых, знаете, сколько тысячца. Они из-за рячива так и наравяют придавить. А безглазовата. Вот, подождите-ка, сейчас. Ну где же кошелек-то у меня? Вот, возьмите сто рублей. У меня нет полтинника. Берите и топайте аккуратненько в магазин. Понятно? А чтобы никаких дорог, договорились? Старичок стал кланяться, ещё громче задолбил палкой о бетон и снова прослезился. Дай бог тебе, девонка, любовника, адвоката. Лучше бы он мне муж дал, буркнула Зинаида и добавила себе под нос. Адвокат, конечно, хорошо бы, но на худой конец можно и хирурга. За старичком громко хлопнула подъездная дверь, а Зинаида направилась в четвёртую квартиру. Неизвестно, кого она хотела там встретить, может быть, поговорить с соседями, но побывать здесь было необходимо. Квартира номер 4 находилась на втором этаже. Обыкновенная дверь, обитая светло-коричневым дермантином, не новым, но ещё очень крепким. Светлая ручка, звонок, всё как у всех. И никаких следов пожара. Даже и не подумаешь, что здесь не так давно сгорела Софья Филипповна. Зинаида аккуратно нажала на кнопку звонка. За дверью послышалась трель, но никто не отозвался. Она попробовала еще раз. Никого. Корыцкая взглянула на часы. Половина седьмого. Может подождать. Сейчас как раз люди с работы возвращаются. Она уселась на широкий подоконник, достала зеркальце и стала поправлять макияж. Юлька ей говорила, чтобы она чаще смотрелась в зеркало. Зинаида платочком обмахнула щёки, провела по губам помадой и решила, что уже достаточно неотразима. Она посидела ещё минут 10, потом снова позвонила, но уже и сама понимала, что в четвёртой квартире никого нет. В пятой тоже не отозвались, хотя она явно слышала, как шаркали за дверью чьи-то шаги. Кричать в замочную скважину не хотелось, и Зинаида решила наведаться сюда в другой раз. Она вышла на улицу и обомлела. На скамейке возле подъезда сидел знакомый уже слепой старичок, и точно, как в аптеке. разливал по пластиковым стаканчикам водку двум сат товарищам.